«Мальчик мой, не стесняйся», — ласково обратилась Эйра к Нору, который застыл при входе, словно не в силах пересечь порог. «Время позднее, а я очень устала за сегодняшний день. Думаю, ты тоже. Ритуал не продлится долго. Давай завершим его поскорее». «Вы уверены, что вам нужен именно я?» Нор с робостью двинулся вперед. Прошел немного и вновь остановился. Я не такой сильный маг, как Далеон. У меня нет никакого опыта по управлению людьми, и я совершенно не знаю всех этих многочисленных ритуалов и обрядов. Насчет последнего не беспокойся. Эра убрала прилипшую к щеке прядь седых волос и смерила младшую гончую внимательным взглядом с ног до головы. Поверь, нужные знания сами придут к тебе, именно тогда, когда тебе это понадобится, поскольку боги никогда не оставляют своих избранников без присмотра. Тем более Нор покачал головой. — Боюсь, вы делаете ошибку. — Мальчик! Эйра раздраженно стукнула худыми пальцами по подлокотникам кресла. Тебе не кажется, что мне виднее? Я вверяю тебе будущее своего рода. Поверь, моя заинтересованность в правильном выборе выше, чем у кого бы то ни было. Не спорь. Или весть о предстоящем отцовстве так сильно поразила тебя? — Вам рассказали, — прошептал Нор. Заложил большие пальцы за пояс штанов и с вызовом посмотрел на высочайшую. — И что вы намерены делать? — Учтите, я не позволю, чтобы с головы рая хоть волосок упал. Да ли он позволил себе тихий вздох облегчения после этого самоуверенного заявления своего ученика? Значит, Нор уже забыл об овелении и полностью переключился на рыжую гончую. «Что же, тем лучше для всех. Да и вряд ли он любил Эвелину на самом деле. Так легко спутать первую привязанность с настоящим чувством». «Спокойнее», — недовольно пробурчал Тингор. «Мальчик, не забывай, перед кем находишься». «Я сама в состоянии за себя постоять», — зло осадила его эра. после чего подалась вперед и с нескрываемым любопытством спросила, «Ты в самом деле ее любишь?» «Не знаю». Нор мигом растерял весь свой боевой запал и пристыженно понурил плечи. «Но она носит под сердцем моего ребенка плоть от плоти моей. Позволить обидеть ее все равно, что позволить обидеть себя». Слова, достойные настоящего мужчины. Высочайшая одобрительно кивнула. «Ну, хватит об этом. Я устала. Подойди ко мне». Нор бросил быстрый испуганный взгляд на старшую гончую. Тот догадывался, какие мысли тревожили его ученика. Наверняка он помнил, что Далеон сам желал возглавить род младшей богини. Вот сейчас и боится, не обнаружится ли после ритуала на него гнев наставника. «Иди», — почти беззвучно приказал Далеон. «Все хорошо».